Глава двадцать вторая. В жизни были моменты, когда я испытывала страх и в детстве, и уже во время учебы в ведьмовском колледже, да и в Велтоне приходилось бояться. Но никогда мой страх не был настолько безотчетным, да меня замутило от одной только мысли, что сама, находясь в плачевном состоянии, вызвала убийцу и вручила ему себя. Хотела же матушка ему язык отрезать. Так нет же, спастире решила. Нет, всё это принадлежит моей матери. Не сразу поняла, что он сказал. Медленный от страха мозг отказывался осознавать простые слова. И я просто смотрела на чужой котелок, словно боясь закрыть глаза. Франциска, послушай меня. Я не ведьма. Но моя мать была её Точно. Не могла поверить я. Ригерлаш хмыкнул и приблизился так, чтобы находиться в поле моего зрения. Странный вопрос, если учесть, что ведьмы вспложь женского пола. Но раз уж ты не веришь, могу продемонстрировать. Я помедлила, не зная, что ответить, но когда Мартин с похабной улыбкой взялся за ремень, тут же нашлась. Нет-нет, не надо. Я всё поняла. Веришь? Ригерлаш сел на корточки, чтобы заглянуть мне в глаза. Я вздохнула. Сначала свари и противоядие, а затем я тебе отвечу. И нет, такой очередность я определила не из корысти, а хотела посмотреть, как Мартин будет варить зелье. Есть разница в том, как делает это человек без постоянной практики и как делает Фельма. Посмотрю и подумаю, верить ли Герлашу или нет. Офицер принёс из экипажа ингредиенты и приступил к варке противоядия. Я подсказывала ему каждый шаг и придирчиво следила за происходящим. А Ригерлаш рассказывал мне о матери. Вообще у ведьм зачастую рождаются девочки. Сила передаётся по женской линии, а так как ведьм немного, Да их ещё периодически истребляют. Мудрая природа пробел в популяции стремится таким образом восполнить. Обычно девочки ведьмы в семье воспитываются до 7 лет. Но как в семье? Если семью эту их мать захочет создать, а чаще растит одна ведьма другую, а после отдаёт ведьма вскую школу. Хорошо, если приезжают навещать и на каникулы забирают. Обывает и такое, что встретятся мать с дочерью на выпускном и под ручку отправятся в венгровской колледж на вступительные экзамены. Мне повезло, матушка периодически являлась в школу, чтобы забрать дочь на каникулы. Но некоторые мои подруги видели родителей раз в несколько лет. Я никогда раньше не задумывалась, что происходит с мальчиками, которые рождаются у Венг. Сила им не передаётся, а учебные заведения магов и людей не предполагают постоянного проживания. Как их воспитывают? Что с сыновьями делают те ведьмы, что не в состоянии осесть на одном месте? Многих из нас зовёт природа, и противиться этому зову не все желают. Как бы это глупо ни звучало, матери Герлаша возненавидела его за то, что он родился первенцем. Она ждала дочь и отчаянно её желала. Сотни ритуалов, способных обмануть природу и вернуть ей способность рожать, ни к чему не привели, и ненависть становилась всё глубже, всё яростнее. Дошло до того, что в пылу очередного ритуала она попыталась убить Мартина. Он рассказывал, и меня настолько захватили образы, что я не могла понять, За правду вижу это внутренним взором, или просто разыгралось воображение. Маленький Ригерлаж, который представлял почему-то пухлым и маленьким, доверчиво идет за матерью и не понимает, почему та привела его в лес. Он считает, что это все игра, немного скучная, но жаловаться не приходится. Не так часто удается провести с мамой время. Пока она готовится к ритуалу, он следит за жуками, помогает муравью, очищая дорожку. Старается не шевелиться, пока рядом кружит шмель. Сквозь густую зелёную крону проникает солнечный свет, не обжигающий, как в городе или поле, а мягкий, дарующий тепло. Ребёнок смотрит наверх, робко подставляет лицо лучикам и жмурится от удовольствия. Мама подходит и тянет его за руку. Не грубо, но и материнской ласки я в этом движении найти не могла. К алтарю. Не далеко, не близко, а так, чтобы можно было коснуться окровавленных свечей, едва протянув руку. Ведьмам не нужно копать яму. Мы можем призвать землю, и она раскроется, чтобы принять в свои объятия кого угодно. Мать Мартина наклонилась и пристально взглянула сыну в глаза. С минуту, не меньше, она смотрела и неизвестно, что хотела там обнаружить. Не следы же девочки, в самом деле. Для чего была эта пауза? Может быть, чтобы собраться с духом? Убивать собственного ребёнка нелегко, если ты не сумасшедший. Может быть, её одолели сомнения. Но ненадолго. Мать даже не извинилась, ухмыльнулась своими мыслям и отступила. А Мартин, как стоял, так и ушёл с головой под землю. Он был похоронен заживо всего минуту. Мартина спас отец, который подоспел вовремя, но предупреждение против ведьм у Ригерлаша осталось на всю жизнь. Окромберг Не выдержала я. Что у вас за отношения такие? То проклятье его просишь, то спасаешь, то на мальчишник приглашён. Последнее я сказала с таким ядовитым сарказмом, что если Регирлаш не заметит, то он непременно тупица. Офицер таковым не был, а потом уголки его губ поползли вверх. О проявленных эмоциях я сразу же пожалела. Потратила столько сил, Что действие нейтрализатора это точно не продлило. На мальчишнике не предполагалось ничего предосудительного. О да, я ни секунды в это не поверила. Карен был очень убедителен, когда говорил, что вы напьётесь и захотите экзотики. Кто такой Карен? Не переводи тему. В воображении я рявкнула, но на деле едва простонала. Не знаю, кто такой Карен. И не собираюсь приписывать себе его мысли. Мы хотели выпить и пообщаться. Я сердито поджала губы и засопела. Постепенно деревенело лицо, и начинать пространную речь не имело смысла. Ригерлаш отвернулся, но мне показалось, что он улыбается. Ругательства, которые я проговаривала про себя, больше подходили для портового грузчика, чем для девушки. Но кто здесь ведьма? Пусть скажет спасибо, что нет сил озвучить всё, что возникает в моей голове. Улыбается он. Посмотрите, пожалуйста. Нашёл место, время и повод. Мартин, не зная моих мыслей, закончил варить зелье и перелил его в жестяную миску. Нужно было выпить, но для начала имело смысл смочить мне губы. Я и ждала, что Ригерлаш это сделает. Но он сел на корточки, сжимая перед собой миску. Франциска ни одной женщины на мальчишнике не планировалось. Ну, кроме тебя. Почему-то я был уверен, что ты явишься. Разумеется. У ведьмы нет дара прорицания, зато у самоуверенного мага третий глаз вдруг открылся. Спешу поверить. Просто не могу рот открыть, чтобы начать в этом заверять. Громберк не мог себя подставить. Он очень не очень давно хочет жениться на Гертти Кафлец. И говорю у тебя по секрету. Даже поймай Дэниел её обнажённой в окружении солдат. Его это от свадьбы не убережёт. Мой брат довольно амбициозен. Его цель пост мэра города, и он не остановится. Брат? Не может такого быть. Я же ни одной общей черты не усмотрела. И Кромберг и Ригерлаж просто безупречны, но при этом совершенно не похожи друг на друга. К тому же не бывает у ведьм двоих мальчиков. Мартин только что это сам подтвердил. Да и фамилии. Уверенно все эти мысли промелькнули на моем лице. Даром, что я только моргать могла, потому что Мартин продолжил: "Мы двоюродные братья, Франциска". нашей матери, родные сёстры. Я быстро заморгала. У этого монстра, матери Ригерлаша, сестра есть? Это ещё и размножена в пространстве. Ригерлаш опять понял меня без слов. Они совсем разные. Дэниэл воспитывался в полной семье. Ему повезло. В землю не закапывали и проклять не пытались. Тётя даже меня забирала на каникулы от отца, давала ему возможность отдохнуть. Мартин усмехнулся и стал похож на шкодливого подростка. Я был очень сложным ребёнком. Но наша дружба с семьёй Кромберга продолжалась до тех пор, пока Дэниел не увёл у меня девушку. Хорошо, что я не стояла, рухнула бы, как подкошенная. Ещё бы от такой-то новости Это Кафлицта, камень преткновения. А я ещё надеялась, что интересно Ригерлашу. Если его интересует такой типаж женщин, как Герти Кафлиц, то лучше бы моим надеждам не оправдаться, а то можно в себе разочароваться. Из-за этой девушки рассорилась вся семья, так что и я не общался с тётей уже лет 10, и Дэниел не разговаривает с матерью уже большой срок. Раз уж у Дэниела и Мартина матери ведьмы, вполне объясним тот факт, что они по запаху различают мои зелья, и мало того, что в курсе проклятий, умеют их скрывать. Да и неудивительно, что Кромберг владеет такими заклинаниями, которые незаметны ведьме. Научился, наверное, на матушке. Мы сами с Дэниелом помирились совсем недавно. Регерлаш капнул на большой палец зелье Когда он заверил меня, что ни сколько не претендует на одну замечательную девушку, которая мне очень дорога, он провел пальцем по моим губам и сделал это настолько чувственно, что захватила дух. Я не думала, что теперь могу разговаривать. Я чувствовала, как пылают и пульсируют от прикосновения Мартина губы. И могла лишь горячечно размышлять, поцелует он меня или нет. Не поцеловал. С видимым сожалением поднял миску и помог напиться зелье. Оно уже остыло, так что ожога горла не удалось избежать, но на вкус было просто омерзительным. Я давилась, но все выпила и с облегчением вздохнула полной грудью. Когда ледяная змейка растворилась и ко мне вернулась возможность двигаться, чуть не упала. Расслабленные мышцы от неожиданного напряжения сработали не так, как следовало. Но вовремя взяла себя в руки. "О ком идёт речь?" в голос напустила побольше безразличия. Вроде бы и знала ответ, но отчаянно боялась услышать, что ошибаюсь. Мартин улыбнулся. И упираясь в диван руками, наклонился ближе. Я растворялась в его смешливых глазах, сгорала от горячего дыхания на собственной коже, и, чтобы не раствориться в ощущениях, схватилась за воротник мундира. У меня уважительная причина. Мышцы не так работают, так что это не я сделала, а внезапно напавшая слабость. Мартин поднялся еще выше. И мои пальцы скользнули по его шее, путаясь в волосах. "Так о ком?" слабеющим голосом повторила я. Странный вопрос, когда наши носы уже касаются друг друга, а дыхание становится общим. Но мне был просто необходим ответ. И Мартин не подвёл. "А тебе, Франциска". Радость от признания Ригерлаша была почти сравнимо с скучным удовольствием от поцелуя вообще это описание ритуалов на крови запрещённая литература с сомнением сказал ригерлаш экипаж остановился напротив библиотеки но выходить мы не спешили в сумерках тёмные окна казались провалами в логовище демонов и я невольно поёжилась Поверь мне, Мартин, в этом месте можно найти что угодно. Уверена, если как следует поискать, то среди страниц мы обнаружим и человеческие пальцы. Если бы не серьёзность ситуации, я бы решил, что ты уже эти пальцы подбросила и теперь привела меня, чтобы показать. Тебе директор библиотеки ничем не насолил? Я отмахнулась и опять посмотрела на окна. Нам нужно в архив. Несколько раз я видела, как заведующая выносит оттуда очень интересные экземпляры. Она ведьма? Нет, не похоже. Но старинные ведьмовские книги у неё точно были. Я пыталась открыть одну, но не успела. Я поморщилась, вспоминая об этом эпизоде. Именно после того, как мне удалось узнать о маленьком секрете заведующей, я попала в немилость. и подверглась обвинениям во всевозможных грехах. Никогда бы не подумала выдавать небольшой способ заработка бедной противной женщины, но вынудили обстоятельства. Двери библиотеки, ожидаемо, были заперты. Я подобрала камень и, круто размахнувшись, бросила его в крайнее окно. Зазвенело стекло, рассыпаясь на тысячи осколков, которые затанцевали на подоконнике. голая рама с единственным длинным обломком так и манила меня влезть через окно. На результат дела рук своих я смотрела с нескрываемым удовольствием. Франни. Мартинос осуждающе покачал головой. Я передёрнула плечами. У тебя есть другой вариант. Лицо офицера было слишком самодовольным для того, кому придётся посещать библиотеку через окно. с широкими плечами будет проблематично протиснуться в небольшой проём, посреди которого торчит острый осколок. Но, как выяснилось, у Ригерлаша имелся способ поинтереснее. Мартин снял с груди значок полицейского и приложил его к замку. Значок окутался голубоватой дымкой, и раздался громкий щелчок. У меня отвалилась челюсть. А руки зачесались от желания обладать таким чудом. Заходи, деловито сказал Ригерлаш, делая вид, что произошедшее ничем не примечательно. Ты уверен, что нас там твои коллеги не ждут? со связывающим заклинанием уточнила я. Мне показалось, или ты взломал дверь? Не взломал, а открыл в целях расследования. Это важно. Безусловно. Взломал и открыл. Разные по стилистике слова. И второе мне нравится больше. Если начнут предъявлять претензии за разбитое окно, я тоже скажу, что не разбила его, а открыла. Просто использовала творческий способ. Не волнуйся. Ригерлаж заметил мои сомнения и потянул за отхлуд темноту библиотеки, где здесь можно зажечь свет. Свет мы зажгли и даже спустились в архив. Вход в который открыли также с помощью значка Ригерлаша. Мне эта вещичка нравилась все больше и больше, и я начинала прикидывать, как отреагирует Мартин, если вдруг потеряет ее, сделают ли ему дубликат. Скажи-ка, Мартин, всем полицейским дают такую чудесную вещь? Спросила я, когда мы обыскивали архив. Фолиантов здесь был отма, но подходящего для наших целей. Пока что не находилась. Если я её потеряю, будет расследование, прозорливо сказал Ригерлаш, откладывая в сторону очередную книгу. К тому же, Франни, ты не сможешь ею воспользоваться. Она привязана к конкретному человеку. Очень жаль, в сожалении своём, я была очень даже искренна. Если удастся её стянуть, придётся искать варианты использовать. Маги, мастера создавать ненужные хлопоты. Она все замки открывает. Регерлаш странно взглянул на меня и убрал значок в нагрудный карман. Меня эта его проницательность начинала расстраивать. Неужели я настолько предсказуема? Нет, Франциска, не все. Нам повезло, что библиотека не защищена чарами. Иначе пришлось бы ждать группу захвата. Я представила, как обветшалое одноэтажное здание библиотеки окружают полицейские, снимают защитные чары, толпой заваливаются в зал и рассаживаются на кривые стульчики, чтобы почитать книги. Ну а что? Днём очереди, к буквам не пробьёшься. Я хмыкнула, не решаясь рассмеяться в голос, в тишине длинного помещения архива. казалось кощунственным издавать громкие звуки. Давай посмотрим здесь. Я присела перед картотечным шкафом, стоящим у дальней стены. Насколько мне помнилось, самые интересные и главные запрещённые книги заведующая всегда выносила как раз из этого угла. Все книги ведьм, которые я видел, отличались внушительными размерами. Заметил Ригерлаш В маленьких ящиках их не спрятать. Я не ответила, оглядела стену другим зрением, но ни те силы не обнаружила. Очень странно, ведь я была уверена, что где-то здесь тайник. Ригерлаш простучал стены и тоже вынес вердикт, что нужно искать в другой стороне. Но меня свербили воспоминания и растущее на них подозрение. Именно поэтому мы добрых 10 минут колклись в одном углу и уже несколько раз прощупывали стену, пытаясь отыскать рычаг или подходящую для замка выемку. Ничего. Словно я и впрям привела офицера, чтобы насолить обидевший меня заведующий. Мы бы так ничего и не обнаружили, если бы не мой вредный характер. В досаде из-за неудачи я изо всех сил пнула шкаф с картотекой и запищала. ушибленные пальцы остро возмутились моему действию. Пойдём отсюда, вздохнула я. Если в этом углу не нашли книг, то не представляю, где их искать. Архив огромный. Мы здесь на неделю окопаемся. Мартин наклонил голову, прислушиваясь. А ну-ка, пнишкав ещё раз. Я не поверила своим ушам. Мартин, если тебе нравится причинять боль девушкам, то нам не по пути. Ригерлаш усмехнулся и подошёл ближе. Нет, тебе я бы желал доставлять исключительно удовольствие. Я покраснела от осознания того уровня интимности, который прозвучал в голосе Мартина. Но представить возбуждающие картины лишения девственности в архиве не успела. У нас в отделении стоит точно такой же шкаф. И чему ты радуешься? потому что ваши вкусы, заведущий, совпадают. Ригерлаш отвернулся и без замаха ударил вдруг по шкафу. В отделении он тоже стоит в дальней комнате, потому что если его задеть, гремит и дребежит так громко, что дежурный бежит проверять защитные чары. Я начала понимать, о чём идёт речь. И для проверки опять пнула шкаф. Теперь осторожно, чтобы не нанести себе увечий. А здесь тишина, с удовольствием возвестила я. Мы переглянулись и уже через несколько минут листали ведьмовские книги. Они были спрятаны в железном шкафу, предназначенном для картотеки. Маленькие ящики, которые не создавали бы дребежание, убрали, а с нижней крышки и до верху Заложили все запрещенной литературой. Ригерлаж не мог поверить своим глазам, а я была слишком довольна и для той, у кого ворох проблем. Подходящий ритуал мы искали долго, вздыхая над каждой новой книгой и мечтая о кофе. Не знаю, как Ригерлаж, а я волновалась о Тиль, о Кромберге, да я матушке до да кучи. Если покушение на главу торговой гильдии Удалось предотвратить, то матушку должны были схватить. Надеюсь, она улизнула и сейчас улетает прочь из Велтона. Иначе моя мать убийца, и придется мне носить ее гостинцы в тюрьму. Я задремала над очередной книгой, легла на мягкие листы и всего на минутку закрыла глаза. Мне снился улыбающийся регерлаж. И матушка, подбирающаяся к нему из-за спины, от чего-то Мартин потрясал передо мной старой книгой и утверждал, что это то, что нужно. Объяснил бы еще, для чего ему это. Я открыла глаза, а Ригерлаж действительно стоял и потрясал фолиантом. Ритуал на крови. Это старинный ритуал ведьм. Я зевнула. И для чего же он нужен? Для наращивания мощи какая-то ведьма пытается собрать в себя силы семи магов, чтобы стать могущественной. Глупости! Я выхватила из рук Марти на книгу. Где это? Как может ведьма взять себе силу магов? У нас же совсем разная природа силы. Выходит, что кто-то нашел способ объединить их. А здесь написано Хельга Черная. Это прозвище или фамилия? Я постучала пальцами по столешнице. Если я правильно помню, то прозвище Самая противная ведьма, после которой многие безобидные ритуалы стали запрещены. Она сумела довести их до абсурда. Кстати, именно её трактат я взяла за основу, когда решила смешать беладонну и разрыв траву. Я с досадой вспомнила чёрные сопли, которые после этого решения с трудом отмыла с волос. Но она не была могущественной. На ее ритуалы опираться нельзя. На основе глупых теорий убивают людей. Об этом скажи чтой, что устроило. Все это безобразие. Ты убийство называешь безобразием? Вяло переругиваясь, мы поднялись из архива в зал за поисками и сами не заметили, сколько прошло времени, и не ожидали, что в окна ворвется рассвет. на сладейцы им. Мы не успели. Сжимая в руках камень, очень похожий на тот, которым я разбила стекло, нас встречала заведующая архива